Глава четвертая. «Тени». Их было две. Они появились, проникнув сквозь межкомнатные стены, и тонкой дымкой скользнули по кухне. Велест отреагировал молниеносно. Резко сел, прижал к груди девушку, полностью закрыв ее спину рукой. Он не боялся теней, они не могли нанести ему вреда. «Напротив!» Тени, узрев, кому они помешали и кто встал на их пути, перестали продвигаться к ним, взметнулись к потолку и там закружили. Велест не спускал с них глаз. Он не любил теней. Тени сторонились вампиров. Во времена средневековых распри при беспощадных войн за передел территорий они служили бессмертным, выполняя разные поручения. Велесту были хорошо известны вампирские хроники, и он знал, что теней использовали в основном для слежки. Их мало кто видел, даже не каждый колдун был в состоянии различить тень, а подчинить их своей воле тем более. И то, что сейчас две тени свободно перемещались по квартире девушки, навело его на мысль, что они здесь не впервые. Сначала он решил, что они последовали по его кровавому следу, Но тотчас отбросил эту мысль прочь. Они бы не посмели, даже под угрозой полного уничтожения. Тени не отличались сообразительностью, но были известны своей осторожностью. Тогда, если они пришли не за ним, то за кем? За Светланой? Он прищурил глаза. Тени клубились, метались под потолком, то сбивались вместе, то принимали причудливые очертания. Они не могли дальше предпринимать что-либо. Им мешал Велест. Тени никому не могли причинить вреда в физическом плане, но при желании были способны сильно испугать человека, например, Свету. Ему это не понравилось. Вампиру не понравился даже намек на то, что кто-то может причинить ей вред. По крайней мере, пока она находится в его объятиях. А он сжимал ее, защищая и давая понять, что она находится под его покровительством. Тени это поняли и скользнули к окну, а затем исчезли в ночной темноте. Велест нахмурился. Для одной ночи многовато событий. Блондинка в его руках снова попыталась вырваться. Она никак не могла успокоиться и по-прежнему предпринимала упрямые, граничащие с отчаянием попытки освободиться из его объятий. «Угомонись», — резко сказал он, — «и перестань елозить. Я не буду брать тебя. По крайней мере, сейчас». Свете показалось, что она ослышалась. Вампир резко изменил свои намерения. В его действиях исчезла сексуальная подоплека. Он продолжал сжимать ее тело, но теперь не задавался целью завладеть ею. То, что она стала объектом сексуального желания Велиста, нисколько не польстило Лане. Она не была ханжой, но секс в первый день знакомства, да к тому же без ее согласия, не вдохновлял. У нее кружилась голова, и самым сильным желанием было лечь в кровать и забыться на некоторое время, а также освободиться от цепких рук мужчины. Она не знала, что остановила его, но собиралась воспользоваться заминкой. «Отпустите меня!» — она уперлась руками в его плечи. «Мне нравится держать тебя у себя на коленях». Его губы скривились, глаза прищурились. Он не мог удержаться от соблазна подразнить ее. Девичьи глаза забавно распахнулись, и соблазнительно приоткрылся ротик. «Но сейчас я хочу, чтобы ты дала мне свой мобильник». А сама переоделась во что-то другое. Он не совсем тактично снял ее с себя и, поднявшись, поставил девушку на ноги. Лана пошатнулась. Она не успевала реагировать на смены его желаний и настроений. «Зачем вам мобильный?» «Сделать звонок домой? Или ты предпочитаешь, чтобы я у тебя обосновался на длительное время?» Света покачала головой. «Нет, конечно. Сейчас принесу телефон». «И не забудь переодеться», — напомнил Велест, будучи уверенным, что эту часть его приказа она проигнорировала. Спина Ланы неестественно выпрямилась, плечи развернулись, живот свело от нехорошего предчувствия. «Я переоденусь», — медленно заметила она, не поворачиваясь к нему. «Но чуть позже, когда вы покинете мою квартиру». Шаги Велеста были бесшумны. Одно мгновение, и он рядом с ней. Навис точно каменная глыба. Одни мышцы и скрытая угроза, сквозившие в каждом его движении. «Ты сегодня, видимо, очень медленно соображаешь. Надеюсь, женщина, это только сегодня. Я не жалую глупых блондинок. Мы с тобой не закончили начатое. Лично я всегда довожу до конца задуманное. И ты не исключение». Лана не стала уточнять, что именно он собирается довести до конца. Она покачала головой и пошла за телефоном. Чем быстрее Велес уберется из ее дома, тем лучше. Скоро ее кошмар закончится. Она еще не подозревала, насколько сильно ошибалась. Кое-как Лана нашла телефон в сумочке. Как и большинство девушек, она предпочитала иметь удобные сумки, в которых помещалось бы тысяча мелочей. И порой нужные вещи находились с трудом. Вампир, скрестив руки на груди, наблюдал за ее манипуляциями. «Возьмите». «Я жду». «Чего?» «Когда ты начнешь переодеваться». И тут в ней начала подниматься волна гнева. «Да что это такое на самом деле?» Страх отступил, внутри проснулось бунтарское начало. «Может, перестанете указывать, что мне делать, а что нет, Велест?» Она впервые назвала его по имени, и его имя в ее устах прозвучало чарующе. «Мне это не нравится. Я оказала вам посильную помощь, а теперь звоните, кому вы там собирались, и уходите. И, пожалуйста, сотрите мне память о вас и вашем пребывании в моей квартире». Велест придерживался мнения, что бунт необходимо подавлять в зародыше. Он медленно начал приближаться к девушке, пока ненавис над ней. «Не стоит испытывать моего терпения, женщина!» «А мне не стоит угрожать!» «Пусть я и боюсь вас!» «И правильно делаешь!» «Я не собираюсь вам подчиняться!» Ему все больше нравились ее слабые попытки противостоять ему. Для него это было приятное новшество. Вампир уже не помнил, когда женщина ему говорила «нет!» «Это мы еще посмотрим», — многообещающе сказал он и, желая еще сильнее подразнить ее, провел кончиком языка по ее щеке. От интимной ласки она пошатнулась, но не отступила. Велест стал серьезным и начал быстро набирать номер телефона. Ответили сразу. Разговор был коротким. «Мне нужна одежда, и чтобы меня кто-то забрал. Адрес скажи». Он выжидающе посмотрел на свету, Та назвала номер дома, в котором располагалась ее квартира. Он повторил его в трубку. А потом на его лице появилась довольная улыбка. Видимо, ему сказали что-то смешное. «Посмеемся, брат, потом, когда я тебе расскажу некоторые подробности сегодняшнего вечера. И что-то мне подсказывает, что смеяться ты будешь недолго. Ладно, жду». Он нажал на отбой и снова повернулся к Лане. И молча стал смотреть на нее. Она занервничала сильнее, не знала, куда деть руки, стала теребить края свитера, а он все смотрел. «Что?» — наконец не выдержала девушка. «Ты знаешь что». Она энергично покачала головой. «Я никуда не поеду». «Поедешь?» «Нет». «Да». «Вам меня не заставить». Тут его довольная улыбка превратилась в оскал. «Я бы предостерег бросать мне вызов». «Я не бросаю вызов, говорю правду». Она дрожала, остатки самообладания покидали ее. На милом лице отразилась усталость, и девушка провела рукой по лицу. Перемена, произошедшая с ней, не осталась незамеченной велестом. Девушка сразу же стала беззащитной и безумно красиво трогательной. Он грязно выругался и, подойдя к ней, взял за плечи, заставляя посмотреть себе в лицо. «Ответь мне на вопрос, кто ты?» «Я не понимаю». Он снова выругался. «Хорошо, спрошу иначе. Тебе иногда кажется, что за тобой кто-то наблюдает. Ты слышишь голоса? К тебе прикасаются незримые руки?» То, как смертельно побледнело ее лицо, сказала лучше всяких слов. Она сразу вся сжалась, пошатнулась, ноги отказались держать ее, и, чтобы не упасть, она ухватилась за руку Велеста. Она смотрела на него, не моргая, И не дыша. Откуда он узнал о ее страшной тайне? О ней никто, кроме бабушки, не знал. Последние годы она не то, чтобы говорить о своих подозрениях. Она даже думать о них не желала. Гнала прочь мысли о потусторонних ощущениях. И тут... Откуда? Лана не смогла договорить. Слишком сильны были эмоции, обрушившиеся на нее. «Если я скажу, что видел у тебя на кухне две тени, которые следили за тобой, ты поверишь мне? Т тени?» Слова давались Лане с трудом, в горле образовался ком, который сжег ее изнутри. Все воспоминания, бессонные ночи, тяжелые подозрения разом пронеслись в голове. Так она не сходила с ума? Так она на самом деле чувствовала, что за ней кто-то наблюдал? Следил?» присутствовал в ее жизни да и у меня есть подозрение что они не первый раз были в твоем доме Велисту была неприятно растерянность девушки смена ее действий от желания бросить вызов до отчаяния в глазах смутила его и в груди что то шелохнулось появилось чувство теплоты ему захотелось чтобы она улыбнулась или хотя бы снова с ним заспорила Но не стояла точно маленькая девочка, заблудившаяся в темном лесу. Ему захотелось ее защитить. Более того, у него возникла потребность ее защитить. Теперь ты переоденешься, хотя можешь и со мной поехать в этой одежде. Разницы нет. Ты все равно в ней останешься недолго. Лана была рада возможности побыть одной и перевести дыхание. Она была шокирована заявлением Велиста. Оно выбило ее из колеи. Тени? Ее преследовали безликие тени? Изо дня в день? Из года в год? Медленно вгоняя ее в пучину отчаяния? И слова Велиста не давали ей покоя. Он несколько раз спрашивал, кто она. Более того, он был уверен, что она не человек. Казалось, абсурдная вещь. Кто же она, если не человек? Девушка никогда не замечала, чтобы ей хотелось повыть на луну или напиться крови. Непрожаренное мясо она терпеть не могла и никакими колдовскими навыками не обладала. И бабушка у нее была самая обыкновенная, и не было в их семье никаких тайн-пророчеств. Лана автоматически разделась, подошла к бельевому шкафу, достала оттуда джинсы и черный свитер, и все еще, находясь под воздействием слов Велеса, да и самого его присутствия в соседней комнате, также автоматически оделась. Собрала волосы в конский хвост, Зачем-то проверила наличие денег в кошельке, точно она уже решила, что позволит ему забрать себя. А разве нет? Она хочет получить ответ на вопрос, теребящий ее более 20 лет, и если для этого потребуется рискнуть жизнью и верить себя в распоряжение вампира, она это сделает. Лана вышла из спальни, где переодевалась, скрывшись от жадных глаз незваного гостя, и застала его около разбитого окна. Он стоял, широко расставив ноги и смотрел на ночной город. Вся его застывшая фигура говорила о мощи и необъятной силе. И сейчас Лана смогла рассмотреть замысловатую татуировку на его спине. Это была птица. Огромная, с острыми перьями на длинных узких крыльях. Татуировка была цветной, выполненная черными и красными красками. И птица в полуоборот смотрела на Лану. Девушка вздрогнула. Тату была выполнена профессиональным мастером и создавалось впечатление, что птица того и глядя живет, расправит сложенные крылья и сорвется со спины Велеста. Еще одно наваждение. В этот момент снова раздался требовательный звонок в дверь. Лана еще удивлялась, почему до сих пор не объявились соседи. То стёкла бьют, то ночью трезвонит в дверь. Велест обернулся. «Надо же, в дверь звонит. Культурный». Фыркнул он и недовольно посмотрел на Лану. Ты зачем джинсы надела? «Я люблю джинсы», — вяло стала оправдываться Лана. «Разлюбишь, потому что в моем присутствии ты будешь носить только платье», — безапелляционно заявил он и направился к двери. Она за ним. Веллист рывком распахнул дверь и присвистнул. «Неужели Борис собственной персоной?» «Мне больше делать было нечего. Решил исполнить роль твоего посыльного и доставить тебе тряпки». Из-за широкой спины Велиста Лана не могла видеть говорившего, но от интонации его голоса ей стало дурно. В голосе сквозила скрытая злоба и агрессия. Казалось, сам воздух трепетал от этих звуков. «Ты отлично справился с поставленной задачей. Можешь смело переквалифицироваться в фасыльного. Без работы не останешься». Смех Велеста не был веселым. И тут Света услышала приглушенное рычание. «Женщина!» Она что, еще жива? Лана пискнула и зажала рот рукой. На ее пороге стоял еще один вампир, и он не был настроен дружелюбно. И таковое останется. Слова Велиста не обсуждались. Он это знал, поэтому отошел от двери, и Лана увидела посыльного. Перед ней стоял монстр, чудовище. Хозяин преисподней. По-другому этого человека она назвать не могла. Хотя какой он человек? В ее квартиру медленно с грацией хищника входил мужчина. Он был огромного роста, выше вышевелисто и в плечах тоже шире. Но не это поразило Лану. Его лицо было словно высечено из камня, и художник в свое творение вложил всю злость этого мира. В его глазах пылал огонь ярости, брови хмуро сведены, губы улыбались ехидной улыбкой палача. На правой стороне лица тоже была выбита тату, но здесь не было и намека на художественное содержание. Какие-то символы, линии, знаки и мало того. Эту татуировку перечеркивали следы от ожога. Лана старалась не пялиться на него, но у нее не получилось. Он, естественно, заметил ее пристальный взгляд и не оставил его без ответного внимания. «Велес, ты сдаешь позиции я мог предположить что застану тебя без одежды у красотки ведьмы и мы продолжим развлечение вместе, но тут женщина смертная и притом похожая на воробушка именно воробушкам беззащитным и дрожащим и почувствовала себя лана под взглядом вновь прибывшего мужчины она интуитивно сделала шаг в направлении Велиста, точно искала у него защиты Велест успел скинуть полотенце и, никого не стесняясь, стал натягивать штаны. Он заметил движение Ланы, и удовлетворение разлилось по телу. Девчонка перестала в нем видеть врага. Страх перед ним уступил страху перед Борисом. Мужчины переглянулись. Глаза Бориса потемнели, в них появились красноватые оттенки. Первые признаки того, что он не просто зол, он в бешенстве. За шутливыми репликами скрывалась ярость. Ему не впервые сталкиваться с подобной реакцией на свою внешность. Если в мире вампиров уже знали, что Борис Сандровский обладает не только демонической внешностью, но и имеет репутацию зверя, не знающего жалости, и старались держать эмоции в узде, то человеческой девушке это явно было неизвестно. Над его внешностью никто не смел подтрунивать или просто что-то сказать, не рискуя превратиться во врага Сандровского» а Борис со своими врагами не церемонился. Люди же за свои ошибки и человечность расплачивались смертью. Сейчас Борис научился держать зверя под контролем и бесчинствовал меньше, свою ярость он направил на войну со стригоями, но, если бы не присутствие Велеста, взгляд Ланы не остался бы безнаказанным. «Перестань ее пугать». Велест уже полностью оделся и теперь застегивал последнюю пуговицу на рубашке. «Не стоит забывать, что мы в некотором роде у нее в гостях. Кстати, надо не забыть заменить тебе разбитое стекло». И он кивнул в сторону окна. Этот кивок предназначался Борису. Тот понял и прошел вглубь квартиры. Его цепкий взгляд сразу ухватил главные детали и кровавые осколки в первую очередь. «Экстремальный способ попадания в квартиру», — заметил он, но теперь его взгляд изменился, — он уже не готов был встать поперек слова брата и заставить женщину заплатить за ошибку та по прежнему старалась держаться поближе к фелисту он подошел к ней и по хозяйски обнял но сейчас она не попыталась вырваться поверь брат мой дома я смогу тебя не так удивить я так понимаю ты выступаешь не только в роли посыльного но еще и водителя есть такое дело тогда мы готовы мы Глаза Бориса снова прищурились. «Мы». Их взгляды встретились. Первым не выдержал Борис и очень медленно кивнул. «Да, брат мой, тебе придется мне многое объяснить. Жду внизу». Он не стал выходить через дверь, а сиганул через окно. Лана зажмурила глаза, перед ней разворачивались картины, которые она до сегодняшнего дня видела только в кино и никогда не думала, что фантазии и реальность тесно переплетутся. «Как насчет того, чтобы последовать за ним?» «Нет!» — вскрикнула она. «Я предпочитаю спускаться по лестнице». «Как скажешь». Уже в машине, марку которой Лана даже не смогла определить, но по обтекаемым спортивным формам поняла, что она принадлежит классу люкс и стоит денег, которые девушки даже не снились. И потому Лана подумала, а не зря ли она села в нее». Машина, со скоростью, превышающей в несколько раз скорость, разрешенную в городе, неслась в ночь, в неизвестность. Девушка сидела на заднем сиденье, Велест рядом, Борис, как и обещал, занял место водителя. В салоне авто стояла оглушительная тишина. Все молчали. Борис то и дело поглядывал на брата, а Велест смотрел в окно. Его лицо было сосредоточенным, он пытался восстановить события ночи. Предстояло хорошо поработать. «Куда мы едем?» Первой тишину нарушила Лана. Она вцепилась пальцами в кожаное сиденье и каждый раз испуганно вздрагивала, когда Борис сделал резкий поворот. «А ты еще не поняла?» «В нашу резиденцию». Велест положил руку ей на коленку и недовольно поморщился. «Ты последний раз в джинсах». Его рука предпочла бы дотронуться до обнаженной кожи девушки или до нежной ткани шелкового платья, но никак не до грубых джинсов. Лана не стала спорить. Мужчина с татуировкой на лице сильно тревожил ее. В его присутствии она боялась сказать лишнее слово, тем более начать спорить. Она потом выскажет Велесту свое мнение по поводу того, что ей носить. Страх перед ним еще присутствовал в ее душе, но она смело надеется, что вампир не причинит ей вреда. Помимо плотского желания, девушка явно вызывала в нем интерес. Ему стало любопытно, кто она. Но еще больше этот вопрос мучил саму Лану. Если бессмертный увидел, что она непростая смертная женщина, это давало надежду, что они смогут узнать истину, и ей станет проще жить. О том, что Велест за свою помощь может потребовать платы – ей даже не пришло на ум. Она старалась вспомнить, что читала или слышала про вампиров, но сейчас, находясь в обществе двух представителей древней расы, девушка усомнилась в верности того амплуа, который создавали фильмы и книги. Проще самой сделать выводы. Пока выводы были самыми противоречивыми. На одном из особо крутых поворотов машину занесло, Борис быстро выровнял управление, но девушку отбросило в сторону Велиста. Тот подстраховал ее от падения и удержал рукой. «Борис, поосторожней», — заметил он брату. «Извиняюсь, совсем забыл, что везу груз в виде хрупкого человеческого тела». «Ты был так озадачен своей новой ролью посыльного, что не обратил внимания на мои раны» которые от твоей аккуратной езды начали снова кровоточить. Борис резко нажал на тормоз, машина сбавила обороты. Раны? Черт возьми, может, пока мы едем, начнешь рассказывать? А потом второй раз повторять Игорю? Нет уж. К тому же перед семейным совещанием мне хотелось бы подкрепиться. Как знаешь. И, кстати, зачем далеко ходить? Корм находится рядом с тобой. Тело Ланы тотчас напряглось, а Велест раздраженно сказал «Борис, перестань пугать Светлану, она достаточно напугана и без твоих шуточек». «А кто сказал, что я шучу?» И он злорадно оскалился в зеркало. Велест покачал головой и сам не понимая, для чего добавил «Мы не набрасываемся на людей и не разрываем им глотку на части. У нас есть доноры, которые добровольно дают нам кровь. «Кормят нас. За услугу мы платим большие деньги. И все довольны». «Ты никак пытаешься успокоить человека?» «Велест, ты, видимо, сильно приложился головой». «Борис, заткнись». Велесту не доставляло удовольствия доводить Лану до полуобморочного состояния. Он придвинул ее ближе к себе, и девушка сразу почувствовала себя спокойнее. Из двух зол она выбрала меньшее. Не осознавая, что делает, Лана вцепилась в его рубашку. Велест крепче обнял ее. Теперь в его объятиях не было и намека на секс. Только защита. От Бориса. От других. Они ехали недолго, но события минувшей ночи дали о себе знать, и Лана позволила глазам закрыться. Она хотела немного вздремнуть. Совсем чуть-чуть, но получилось, что девушка провалилась в глубокий сон. Велест подставил ей свое плечо. Еще не успела до конца уснуть, но он услышал, как ее дыхание становится ровнее, и впервые за весь вечер на его губах появилось нечто похожее на искреннюю улыбку. Удивительная девушка. Час назад дрожала от ужаса, помогая ему прийти в себя, а сейчас уютно устраивается на его плече, словно дразня его своим неповторимым запахом. И Велест решил, что ему нравится чувствовать эту женщину рядом. Когда они приехали, была глубокая ночь. Их ждали. Ворота открылись, на крыльце огромного дома, построенного в готическом стиле, стоял Игорь, их старший брат и глава клана Сандровских. Он отличался от младших братьев более худощавым телосложением, но кому приходилось видеть его обнаженным, те не сомневались в его физической силе. Если Велесты Борис обладали мощными фигурами боксеров, то фигура Игоря была более жилистой, но не менее выносливой. Ламборджини остановилась, шурша по гравию. «Прибыли!» – отчеканил Борис и в ответ услышал шипение. Он обернулся, и его брови насмешливо поползли вверх, когда он увидел, как брат оберегает сон смертный. Он покачал головой и вылез из машины, мол, разбирайся сам. Игорь сбежал с крыльца. «Почему так задержались?» «И что за запах? Кто с вами еще?» «Ты лучше об этом спроси у него». Велест вылез из машины, держа на руках Лану. Она пошевелилась во сне, переменила положение, покрепче прижалась к мужчине, но не проснулась. «Теперь пришла очередь Игоря удивляться. Кого ты привез к нам?» «Какая то смертная!» — фыркнул Борис и уже хотел войти в дом, когда слова Игоря буквально пригвоздили его к месту. «Она не смертная. После того, как Велист отнес девушку к себе в комнату и уложил на кровать, он вернулся в кабинет, где его ждали братья. У него был огромный соблазн остаться с Ланой, стянуть с нее треклятые джинсы, которые безумно раздражали, и, наконец, насладиться ее сладостью. Он бросил последний взгляд на спящую девушку и пришел к выводу, что ему чертовски нравится наблюдать за ней на своей огромной кровати». Чёрный шёлк простыней контрастировал с ее пшеничными волосами и светлой кожей. Она будет принадлежать ему. Чуть позже. А пока дела. Игорь с Борисом удобно расположились в креслах, обитых бархатом и инкрустированных золотом. Они потягивали джин со льдом. «Неплохо устроились», — прокомментировал он, наливая себе аналогичный напиток. «Все в ожидании твоего рассказа». Борис продолжал поясничать. Он был в городе, развлекался в стриптиз-клубе и приметил одну симпатичную колдунью, когда раздался звонок Игоря с распоряжением забрать Велиста. Борису не понравилось, что нарушили его планы на вечер. Но еще больше ему не понравилось то, что Велест обнаружился на квартире у смертной девчонки, которую еще и притащил в их дом. Посторонних он не жаловал, и их дом был их крепостью. Слова Игоря о том, что девчонка непростая смертная, привели его в тихое бешенство. Он не был под наркотическим опьянением, чтобы не различить человеческий запах, которым теперь провонял и Велест. Борис не любил людей и отличался весьма жестоким к ним отношением. В былые времена, когда еще не было наложено вето на смерть людей, он уничтожал их целыми деревнями, мелкими селениями и не испытывал раскаяния. Он мстил и до сих пор в его груди пылал непотушенный костер ненависти. Теперь он не убивал людей без надобности. А надобность случалась и часто. Он не отличался миролюбивыми взглядами. Но сейчас он выглядел расслабленным. Его ноги вытянуты, а пальцы лениво покручивали стакан со спиртным. Кто хорошо его знал, прекрасно понимал, что его спокойствие обманчиво. Эта особенность присутствовала и у других братьев Сандровских. «С чего начнешь рассказ?» — спросил Игорь, устало потеряв глаза. У него тоже выдалась хлопотная ночка. Сегодня встречался с партнерами по бизнесу, была достигнута договоренность о разделе влияния в сибирском регионе. Игорь получил, что хотел, но ему пришлось пойти на некоторые уступки. «С того, почему разгуливаешь голым по городу?» «Проклятие! Вас только это интересует!» «И никто из вас двоих не желает узнать о моем самочувствии?» «Кстати, не вижу Артура. Где доктор?» Я просил его прибыть. Игорь подался вперед. Все, что касалось здоровья и жизни его семьи, для него было на первом месте. «Ты ранен?» «Нет, меня только пощекотали отравленным металлом. На меня напали стригои». «Небывалое дело!» Борис сегодня не мог спокойно сидеть и комментировал все, что слышал. Ему хотелось поскорее узнать, что произошло, и уйти из дома, который его братья считали своим. Он – нет. У него не было дома, и его это устраивало. Велест угадал желание брата и перешел к делу. «Они на меня напали в самолете, когда я вылетел из Москвы. При мне была девчонка. Нет, не та, что сейчас спит у меня в кровати, другая». Я не помню, как ее зовут, но не в этом суть. При ней было вещество, которое она разбрызгала по салону самолета. Оно приглушает запах стригоев. Я не почувствовал их приближение Это первый момент. Второй. Стригои использовали отравленный металл. Велест задрал рубашку и показал раны, некоторые из которых до сих пор не свернулись. Черт возьми, где доктор? Ты хочешь сказать, что в сговор со стригоями вступил кто-то из демонов? Игорю очень не понравилось то, что он услышал. Семья Сандровских несколько столетий вела кровопролитные, беспощадные войны со стригоями. Они их уничтожали. Стригои были бездушными тварями, нападающими на людей и высасывающими из них всю кровь. Некоторые из них также заключали договор с людьми. Те служили стригоем, взамен они получали бессмертие. Разве такая уж большая плата – потеря души за вечную жизнь? Со Стригоями вели войну не только Сандровские. За последние десятилетия Стригои активно наращивали свои ряды, пополняя их сильными бойцами. Они задались целью полностью истребить вампиров, после чего и человечество не будет представлять для них большой угрозы. Люди станут кормом, и не останется никого, кто сможет остановить реки людской крови. Многие кланы истинных вампиров держали многочисленную охрану. Они предпочитали жить, делая вид, что угрозы со стороны Стригоев не существует. Считали, что телохранители способны оградить их от нападений. Были еще и войны вампиры, чьи силы и возможности значительно превышали силы и возможности обычного, даже самого натренированного бессмертного. Но с ними была отдельная история. воинов оставалось очень мало – Они рождались раз в тысячелетии и держались особняком. Сегодня они могли жить и уничтожать Стригоев в Америке, завтра в Ирландии, а потом бесследно исчезнуть на десятилетие. Раса воинов обросла легендами, страшными и загадочными. Лично никто из клана Сандровских ни разу не сталкивался с ними. Сейчас разговор шел о другом. Если Стригоем начнут помогать демоны, дело плохо. «Я пока ничего не хочу сказать». Велест поморщился и залпом осушил бокал. «Если демоны стали заодно со стригоями, то это сильно пошатнет равновесие в их сторону. Не думаю, что демоны пойдут на сговор с этими тварями. Один-два согласен, но не все. И, скорее всего, это заговор против определенных вампиров». «Нас?» — от предположения Игоря Борис оскалился. Все его тело напряглось, мышцы поджались в предвкушении хорошей схватки. Ему необходимо было выпустить пар, а что может быть лучше, чем оторвать пару голов у стригоев? Тем более, если тут замешаны демоны. Это просто предположение. «Кстати, я тоже об этом подумал», — согласился Велест. Уж слишком все гладко вышло. Стригои не могли подготовить отравленные клинки без яда демонов. «А запах?» чем они отбили свой запах. Велест пожал плечами. «Это нам и предстоит выяснить».